Глава 7. Алина. Выходные проходят тоскливо. Я валяюсь в постели и даже не думаю выходить на улицу. Спасибо, что есть доставка еды. Бог мой, ведь я не старая, не толстая. Я могу родить ребенка. Я достаточно миловидна, чтобы не пугать людей на улице. Более того, я очень любила Артема и решала большинство проблем, начиная от финансовых, заканчивая бытовыми. И вот получила. За что мне все это? Почему? Умом-то я понимаю, что мне еще повезло, что Артем проявил себя сейчас, а не когда мне стукнет условные сорок, что в 25 лет жизнь не заканчивается, и я еще все успею, но пока что я испытываю острую боль, будто мне разрезают ножом сердце. И я так и не решаюсь позвонить маме и рассказать, что случилось с Артемом, с нашей с ним любовью. Но мама на то и мама. Она сама почувствовала, что у меня не лады. У нее очень сильная интуиция. Мама – это мой единственный близкий друг. Она сама мне звонит в воскресенье утром и спрашивает, как у меня дела. Мне объяснять ничего не нужно. Услышав мой голос, мама лишь спрашивает, здорова ли я. «Артем ушел, к другой женщине», глухо отвечаю. «Ясно», – сдавленно вздыхает, – «я сейчас приеду». Мама меня растила одна. Отец погиб, когда я только пошла в школу. Бабушек и дедушек у нас не было. Точнее, они были, только не стремились помогать нам. И мама все свои силы тратила, чтобы я ни в чем не нуждалась. Она старалась купить мне лучшую одежду, помогла поступить в лучший вуз. И когда я собралась замуж за Артема, она страшно расстроилась. Была уверена, что это не мой вариант. Но и рушить брак с ним не стала. Не полезла в отношения маленькой влюбленной и глупой девочки, решив, что я должна получить опыт. И вот, пожалуйста... Опыт во всей красе. Ешь полными ложками. Когда ближе к вечеру мама оказывается на пороге квартиры, я тут же утопаю в ее объятиях, и будто ребенок рыдает, уткнувшись в ее плечо, а мама, прижав меня к себе, долго стоит и гладит по спине. Я понимаю, что она могла бы меня начать воспитывать, как многие другие на ее месте, все эти дурацкие фразы типа... «А я тебе говорила, сама виновата» и все остальное. Но мама молчит. Наконец, когда я с трудом успокаиваюсь, она ласково произносит «Пошли покушаем». «Я принесла твои любимые отбивные, а еще тортик. Все хорошо будет». И хотя я голодной себя не чувствую, посидеть с мамой хочется. Чуть-чуть поклюю. Мы идем на кухню. Мама тут же запихивает мясо в микроволновку, а я ставлю чайник. Наконец, когда стол накрыт, мы садимся за стол, и она коротко говорит, рассказывай. И я рассказываю, что Артем загулял с начальницей прямо на работе, куда я его сама и устроила, что он требовал у меня мою собственную квартиру, что обвинял в том, что я прилипчивая. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не плакать. Глотая слезы, я тщетно пытаюсь съесть хоть кусочек мяса, но не выходит. Мама меня внимательно слушает, и я вижу, что ее лицо не выражает ничего хорошего. «А лет этой Анжелике Ярославовне сколько?» Наконец уточняет мать. «Чуть за сорок». «Сколько?» У нее брови поднимаются ко лбу. «Ты сейчас серьезно?» «Серьезно», растерянно пожимаю плечами на что мама откидывается на спинку стула и смеется. «Ох, старая дура! Ну, дура!» Она качает головой, и затем добавляет. «Девочка моя, не дай бог дожить до возраста, чтобы покупать молоденьких мальчиков. Это унизительно! Да и не дай бог быть таким мальчиком!» Я смотрю на маму и тоже улыбаюсь. За последние лет семь она выросла в финансовом плане. Не сказать, что мы до этого плохо жили, но только сейчас у мамы попер бизнес, которым она занималась последние лет десять. И несмотря на хорошее материальное положение, мужчину она до сих пор не нашла. Хотя подозреваю, что и не искала. Это такой тип женщин, кому и одной хорошо. А может, не встретился тот самый в любом случае я верю что она знает о чем говорит, но мне от этого не легче у меня теперь ведь и работы нет ну и ладно мама поднимается и идет делать кофе а раз уж тебя уволили, то у меня есть самое лучшее для тебя предложение какое такое пойдешь ко мне работать в моей сети цветочных магазинов нужен коммерческий директор. Я не хотела прерывать твою карьеру, но раз уж так случилось, хотя бы полгодика поработаю у меня». Такое предложение меня поражает. Мы с мамой в последнее время редко обсуждали ее бизнес, а выяснилось, что, оказывается, у нее предприятие выросло. Вот это да. А еще огромный плюс, что даже если меня выгнали по статье, работа у меня все равно будет, и стаж я заработаю. Решение хотя бы одной проблемы с работой заметно повышает мое настроение. И я улыбаюсь. Видя это, мама касается ладонью моей щеки. Ну вот, уже лучше. А теперь осталось отвлечься и забыть этого недомужика. Квартиру он у тебя не отнимет, а больше вас ничего не связывает. Штамп в паспорте, добавляю. В голове воскресают воспоминания, как мы женились. Я в красивом белом платье, Артем рядом, улыбается, держит меня за руку, потом надевает кольцо. Осень, яркая, рыжая. И вот мы фотографируемся в парке, небо синее-синее, и я думаю, что теперь буду счастлива, счастлива навсегда. Я поднимаюсь и снимаю с полки все фотографии в рамках где мы с Артемом вместе. Мама молча за этим наблюдает, затем достает мусорное ведро и ставит посреди кухни. Выкидывай, выкидывай. У тебя впереди другая жизнь.